Глава 5. Квантовая диссипация пространства-времени. Эффект, возникающий при накапливании материальным телом мощного энергетического заряда. При неблагоприятных обстоятельствах этот заряд высвобождается, разрывая пространство-время и создавая краткосрочный портал в другой мир, Согласно мнению аналитиков RCD, именно этот эффект является причиной примерно 30% неконтролируемых попаданий землян в параллельные вселенные. RCD. Справочник терминов и понятий. Утро, однако, ждать никто не стал. Едва остановив карету во внутреннем дворе замка, фарилис справила ШАТОС охране и занялась раненым. Ассистировала ей, к удивлению Олега, Тесса. Земляне же временно остались неуделы воспользовались этой паузой с умом. Поднялись на башню и развернули рацию. Джон Браун вышел на связь моментально, а услышав новости, сказал, что конспирации конец. Департамент выдвигает штурмовую группу и больше медлить не намерен. Будто в ответ на его слова в городе что-то ухнуло, и в одном из кварталов взметнулось пламя. «Ждите», — закончил Браун, — «конец связи» спускались по лестнице молча. Несмотря ни на что, Хоффман и земляне все же расшатали стабильность этого мира, вопреки всем нормам, правилам и парадигмам. Теперь нужно было затушить пожар, пока он не разгорелся окончательно. Вот только как это сделать, никто не представлял. «Наше дело маленькое», — сказал Луис, когда они вышли на площадку второго этажа. «Прибить этого урода, а там пусть благородные доны думают, это их работа в конце концов». «Удачно поговорили?» В проеме двери стояла Форелис и вытирала руки. «Удачно», — хмуро ответил Олег. «Департамент собирается выполнить свою задачу». «Вот как?» Форелис на миг задумалась. «Хоффман служит Тор Феин, и они просто так его не отдадут. Мы после всего случившегося враги ему. Надо говорить, что дальше». «Хочешь предложить союз?» не я — Шатос, днем вернется Фаэль Таш, он уже получил весть о случившемся. Ты сможешь организовать связь? — Смогу, хотя переводчик из меня так себе. — Сгодится. Теперь иди за мной. — Эй, а я? — возмутился Луис, вышедшая на лестницу Фарилис обернулась. — А ты иди к себе. Переоденься и ложись спать, ты мне не нужен. «Интригуешь — Интригуешь, — заметил Олег. «Если ты намекаешь на секс, то нет», — отрезала Форелис. «В лабораторию, живо!» «Закатывай губу!» — ухмыльнулся Луис и, взяв рацию, пошел вниз. «Неужели я выгляжу настолько озабоченным?» — спросил Олег, поднимаясь вслед за Форелис и любуясь ее задницей, обтянутой черными форменными штанами. «Еще как выглядишь, только полный идиот может думать о таком сейчас». «Да ладно!» — ничуть не смутился землянин. «Если все время быть серьезным, с ума сойдешь! Как там, кранар? Разве тебе не безразлична его жизнь?» Я с ним воевал плечом к плечу. Уже нет. Форилис остановилась и цепко посмотрела на него. «Надо же! Я решила, ты опять издеваешься!» Он покачал головой. «Жить будет!» Я вытащила стрелу и восстановила поврежденные ткани легкого хотя еще немного и могли бы не успеть. «Восстановила легкая? Вы и такое умеете?» «А вы нет?» «Ну, не знаю. У нас медицина всякая, может, я в этом плохо разбираюсь, но вроде бы не встречал». «Значит, будет о чем поговорить. Только постарайся к тому времени подучить язык, от телепатии у меня болит голова». «Слушаюсь, госпожа», — Олег отдал честь. «Когда-нибудь я тебя убью», — вздохнула Форилис и, открыв дверь, шагнула в тёмную комнату. «Сюда. Как вести себя в лаборатории, знаешь?» «Разумеется. Не трогать ничего руками, никуда не лезть, не нюхать. Пожалуйста, Олег, будь серьёзным хотя бы сейчас. Шутки остались за дверью». Потолок вспыхнул мягким белым светом, и Олег убедился, что эльфийские лаборатории мало чем отличаются от земных, с поправкой на эпоху, конечно. Такие же столы, непонятные устройства, какие-то тетради на столе, куча химической посуды, шкаф с реактивами. В центре стол, очень похожий на операционный, даже крепление имелись. Разве нам не нужны защитные костюмы? Здесь нет, биологически опасных образцов в этой комнате не бывает, с ними работают на верхних этажах. Ну ладно, показывай, чего хотела. вот фарилис указала на один из лабораторных столов. Там на стойке был закреплен смартфон. Это что? Олег безо всякого интереса изучил его. Жест доброй воли. Чень сказал, такие штуки могут хранить информацию. Это принадлежало одному из людей Хоффмана. А ее владелец? Сидит в нашей тюрьме. И ты молчала? Олег протянул руку и осторожно вытащил смартфон из креплений. «Айфон в розовом чехле», — отметил он про себя. «Придется заморочиться». «Ладно, черт с ним, информация. Ее оттуда еще достать надо попробовать, а дешифровщиков среди нас нет». «Это сложно?» «Нужно знать кодовое слово, а некоторые устройства открываются по виду лица или отпечатку пальца. Но если владелец жив, проще использовать терморектальный анализатор». «Я уже говорила, что ты извращенец», — с нескрываемым отвращением сказала Форелис. «Что?» — Олег запоздало понял, что телепатия переводит слова буквально, используя образы, и, соответственно, терморектально она перевела как... «Ну, в общем, это выражение такое». «Отвратительно». «Может быть. Почему ты не сказала про пленника раньше?» «Потому что всегда нужно иметь запасной аргумент, не так ли?» уела Когда можно будет поговорить с ним?» «Хоть сейчас», — пожала плечами Фарелис. фаэль таш дал мне полные права, теперь я могу делать почти все. Шатос слишком неопытна в таких делах, чтобы ставить ее во главе». «Тогда пошли. Нет, подожди, сначала Луиса захватим, мне нужен злой полицейский». «Злой стражник?» «Ну да. Я буду добрым, а Луис злым». «Зачем?» разговорить будет проще». Луис, услышав о пленнике, высказал пару непечатных фраз на испанском, но быть злым полицейским согласился сразу. Правда, ни у него, ни у Олега не было опыта применения такого подхода. Олег занимался силовыми акциями, а не допросами. Латинос же предпочитал гораздо более простые, действенные и радикальные методы. В конце концов, сказал он, можно будет использовать их и сейчас, если попытка играть по правилам окажется неудачной. Попытка взломать iphone провалилась задолго до этапа идентификации пользователя. Устройство было разряжено, и портативные аккумуляторы департамента оказались бесполезны. Они использовали обычные мини-USB. «Все не как у людей, ррахи!» Олег прибавил ругательное слово из местного лексикона а зарядного шнура у него явно с собой нет. Технологии, черт их дери. Лучший способ защитить телефон злодея — сделать идиотский нестандартный разъем, чтобы хорошие парни не смогли его зарядить. — Айфон же, чего ты хотел? И розовый чехольчик, — сказал Луис, разглядывая трофей. — Явно девка какая-то. — Это мужчина, — поправила его Форелис. — Да быть не может! Какой нормальный мужик будет пользоваться таким чехлом? «Почему? Обычный цвет?» «У вас многие носят такой?» «Нет, но если мужчина наденет, например, розовые штаны, никто его не осудит, а у клана Хар-Фатос цвета герба розовый и синий». «Другая культура», — вздохнул Олег. «Ладно, с этим трупиком мы ничего не добьемся. Пошли смотреть твоего террориста». Тюрьма оказалась расположена на другом конце замка, и впервые за все время Олег увидел, как выглядит донжон изнутри. Если в башне Форелис царил минимализм и чуть ли не аскетичность, то здесь, в просторном холле, стояли изящные мраморные статуи, отмечая путь потенциального гостя, а дальше вверх уходили две винтовые лестницы, каждая ступенька которых явно стоила не меньше спортивного автомобиля. Пол сверкал идеально подогнанной мозаикой, изображавшей, по словам Форилис, герб ее клана. Тот же самый орел, что и на одежде, только не схематичный, а живой и подробный. Было здесь и освещение, той же системы, что и в комнате землян. Вместо огромной люстры, которую почему-то ожидал увидеть Олег, из стен торчали аккуратные лампы с мечущимися внутри светлячками. Кроме того, сами стены тоже излучали мягкий слабый свет. Из-за этого ни в зале, ни в коридорах не было ни одного совершенно тёмного участка, максимум лёгкий полумрак и почти не было теней. «Круто!» — оценил Луис. Форелис не обратила на это никакого внимания. «А те двое болванчиков — это типа охрана?» Стоявшие у лестницы наверх двое болванчиков проводили землян равнодушными взглядами. «Это саури, которые помогают гостям замка». «Не все члены джиз-лин живут здесь, многие вообще появлялись в замке всего раз или два в жизни». «Не хотят или не пускают?» — уточнил Олег. «Замок открыт для любого, кто служит клану, кроме личных помещений, конечно, но жить здесь не очень удобно, да и к тому же многие предпочитают пригороды, а это довольно далеко». — Не так уж и далеко, хотя это зависит от того, насколько доступны для ваших саурии эти кареты без лошадей. — Они называются автомобили. Олег поперхнулся заготовленной фразой и только тогда понял, что благодаря мысленному общению мозг просто подобрал самое подходящее слово из его языка. Ведь, по сути, безлошадные кареты этого мира как раз и были автомобилями. — Что с тобой? — Никак не привыкну к телепатии. «Раньше я не замечала таких эффектов. Не обращай внимания, все в порядке». «Ну ладно». В ее голосе звучало сомнение. «Сюда». Они прошли через еще один коридор в башню, точно такую же, как башня Форелис, и эльфийка принялась спускаться в подвал. На этот раз, однако, воздух оставался сухим. Это действительно была тюрьма, а не купальня. Тюрьма, впрочем, довольно неплохая. Чисто, светло, в подвале ламп не было, но потолок по-прежнему мягко фосфорисцировал. Все камеры тщательно запирались тяжелыми дверьми безо всяких решеток, но, судя по тишине, большинство из них пустовало. Когда же Форилис открыла нужную, Олег сумел убедиться, что изнутри местные казематы мало чем отличаются от тех камер, в которых еще недавно сидел он сам. «Что? Кто?» С кровати вскочил подслеповато щурясь на свет смазливого вида парень лет двадцати. Больше всего он был похож на среднестатистического РНБ-певца вроде Джастина Бибера, разве что потерял лоск за время заключения. Но метросексуальность проглядывала даже сквозь щетину и толстый слой грязи. — Привет, Бибер! — жизнерадостно сказал ему Луис. У него тоже возникли соответствующие ассоциации. — Аблас Инглес! «Чего?» — растерялся Бибер. «По-английски, засранец, говорить умеешь?» «По-английски?» Он тупо уставился на латиноса и, видимо, понял, что шанс получить по лицу в данный момент возрастает в геометрической прогрессии. «Да, да, говорю, о боже, наконец-то вы пришли!» «Нас послала сама судьба, чтобы вытащить твою задницу из этих каземат», — сказал Олег. «Возрадуйся, мы договорились с ушастыми, и тебя освободят». «Ушастыми?» — переспросила Форелис. «Но я вас не знаю», — Бибер переводил взгляд с Олега на Луиса и обратно. «Не еще бы», — ухмыльнулся Луис. «Видишь ли, на самом деле мы не из компании твоего дружка Хоффмана, так что у тебя есть выбор. Либо ты сейчас расскажешь все, что нам потребуется, либо я сломаю тебе палец» потом еще один, если будешь молчать, ну и так, пока пальцы не кончатся, а там что-нибудь придумаю. Олег, ты сказал ушастыми? Луис, не будь таким злым, вздохнул Олег. И вообще, в наше время угрожать геям опасно. Форелис, извини, я немного занят. Но ты сказал... Я не гей, возмутился пленник. У тебя айфон с розовым чехольчиком и стразами. — сказал Луис. — Такие носят только девушки или педики. — Это нормальный чехол. — Не согласен. Я такие только у педиков видел. — Проклятье, Олег, отвечай. — Форелис, дорогая, давай чуть позже. — Слушай, парень, если честно, мне чхать на твою ориентацию. Нам нужна информация. Все, что ты можешь рассказать. — Я не буду говорить, — гордо ответил пленник. Тогда Луис сломал ему палец. Он не стал играть в палача и давить на жертву психологически, а просто стукнул каблуком ботинка тому по голой ноге, угодив точно в мизинец. Вопль Бибера казалось обрушит древние перекрытия замка, а Форелис, вздрогнув, торопливо захлопнула дверь. «Мы ж хотели попробовать сначала по правилам», — недовольно сказал Олег под крики пленника. «Да черт с ними, с правилами! Время только терять! Ну что, говорить будешь?» «Что вам надо-то?» — простонал Бибер. «Все!» И он действительно рассказал все, что смог. Форелис больше не вмешивалась в разговор, лишь сверлила Олега яростным взглядом, и Луис уже без лишних помех бомбардировал несчастного вопросами. Знал тот, впрочем, немного. Он был романтиком, воспринявшим идеи Хоффмана о благоустройстве цивилизации как сакральную идею и свято верил в необходимость ее реализации. О геноциде лишних шести миллиардов человек он как-то не задумывался. Практическими навыками Бибер, которого звали Питер Джонсон, обладал только в области компьютеров. Он занимался технической поддержкой, следил за локальной сетью, железом, софтом и так далее. Не то чтобы без него в команде Хоффмана начались бы серьезные проблемы, но работать стало бы трудней. Геем он тоже не был, просто предпочитал гламурный стиль. Правда, здесь, без земных стилистов и салонов, ему труднее было поддерживать внешний вид, а после попадания в тюрьму замка Джислин и вовсе невозможно, но он старался. Как и ожидал Олег, Хоффман с компанией квартировал в одном из городских убежищ Тор -Фейн. Им выделили целое здание, которое модернизировали, поставив компьютеры, камеры наблюдения, солнечные батареи на крыше и так далее, по сути, сделав то же самое, что и департамент со своим замком Чайки. Внешне хэс остался почти в прежнем виде. Камеры замаскировали под украшения, а панели солнечных батарей увидеть с улицы было невозможно. Адреса Питер не знал, но кое-как сумел объяснить, как пройти туда от площади с собором, и этого хватило. А вот что землянам не понравилось, так это информация о техническом оснащении команды террористов. Тут тебе и электростанция, и целый набор не самой распространенной техники, и серьезное оружие, и черт знает что еще. Мало того, все это барахло каким-то образом сумели переправить в Л-8, но как, Питер не знал. Он мог лишь сказать, что прыгали в этот мир они за один раз, а не цепочкой, как Олег с конвоирами. «А так можно вообще?» – удивился Олег. «Если повезет», — ответил Луис. «Это значит, они нашли достаточно мощный пространственный разлом, перенастроили его и прошли. Может, не за один раз и не через один разлом, но это реально. Я слышал, департамент даже пытается сам такие разломы создавать, но не получается ни хрена. Это учение надо спросить, он у нас спец». «Однако. Ладно, что у нас дальше?» О тонкостях договоров Хоффмана с эльфами Питер тоже знал немного, но опытный Луис вытянул из него все мелочи. Как относятся эльфы Тор Феин к землянам, в каком настроении террорист номер один возвращается с переговоров, как эти переговоры проходят, чем занимаются земляне и так далее. Картина получалась неутешительной. Судя по всему, Хоффман обладал здесь полной поддержкой в обмен на передачу технологий. Конечно, если бы эльфы просто получили в свое распоряжение рабочий компьютер, толку с этого было бы немного, но даже элементарные сведения о началах электроники могли серьезно сдвинуть баланс. Эльфы, например, хорошо знали, что такое электричество, как устроена простейшая батарея и даже построили электромагнитную теорию Максвелла. Но вот практическое ее применение ограничивалось. Те функции, для которых на Земле использовалась электрическая энергия, здесь выполняла магия. Кареты, фонари лампы, телеграф — все это работало с применением магических технологий, о которых ничего не знали на Земле. «Все», — подытожил Луис, когда пленник окончательно сдался, принялся бегать, мекать и путаться в ответ на его вопросы. «Из этого хмыря мы выжили все, что можно». «Тогда идем», — сказала Форелис. Прошли они, однако, лишь несколько шагов. Затем идущая впереди эльфийка развернулась, и Олег чуть ли не кожей ощутил ее пылающий взгляд. «Что это было?» — прошепела она. «Ты о чем?» — удивился землянин. «О твоем оскорблении». «А, вот оно что. Привыкай, милая, к равноправию». «Я тебе не милая». «Тогда, дорогая, ты же не думаешь, что я буду лебезить перед тобой как местное арабское население?» Но...» — она задохнулась от возмущения. «Можешь назвать меня... Как там у вас людей обидно называют? Ну, вот так и назови». Ни слова не ответив, Форелис снова развернулась и едва ли не бегом полетела прочь. «Вот и поговорили», — вздохнул Олег. «Не печалься, брат», — с сочувствием сказал Луис. «Бабы, они такие. Помнишь, что Браун рассказывал? Ничего, растает еще». «Лучше на служанку её внимание обрати, она настоящая конфетка!» «Да чёрт с ними, пошли к себе!» «Неужели отдохнуть решил?» «Нет, будем ждать, пока она прибежит снова. Думаю, часу хватит». Форилис прибежала через сорок минут. «Поднимайтесь!» — бросила она на высоком языке. «У нас проблемы!» земляне обменялись взглядами. Торф пытается взять штурмом ваши ХАЭСы», — скучным голосом проговорил Олег. Нет, то есть не только. В гиблом лесу случилась аркас из Штараэли. Чего? Рахи. Фарилис сжала кулаки и прочитала заклинание телепатии. Тупые животные, пространственная аномалия. Вот как Олег внимательно посмотрел на нее. Желание съязвить в ответ исчезло напрочь. «Ну-ка, давай на башню, кое-что проверить надо!» Шли в молчании, только Луис сопел и ругался сквозь зубы по-испански. Смотровая площадка встретила их слабым дрожанием воздуха, вибрации, будто где-то вдалеке били по земле гигантской кувалдой. Такое слышится, если за горизонтом стреляет тяжелая артиллерия город тьма которого прежде пересекалась цепочками уличных фонарей теперь сиял заревом пожаров сразу в нескольких местах ночь обещала быть веселой на этот раз Олег уже не пытался конспирироваться и без всяких таинств растянул антенну после чего запросил базу та молчала второй и третий запрос тоже ушли в пустоту Олег высказал несколько напичканных замысловатыми ругательствами фраз, от которых фарилис вскинула брови и уже по-иному взглянула на землянина. Луис добавил своего любимого Кабронес, но это на эльфийку впечатление не произвело. «Говоришь, аномалия?» — сказал Олег, повернувшись к фарилис «Что это значит? Они погибли?» «Вряд ли. Это наше старое оружие. На Землю иногда приходят странные чудовища из других миров, Маги Саури создали устройства, которые раскрывают пространство и выбрасывают таких гостей обратно. Однажды вместе с ними захватило несколько воинов. Один из них сумел вернуться и рассказать, что произошло. Думаю, ваших людей выбросило на землю. «Значит, придется справляться самим», — пробурчал Луис. «Ну и чё? Сыграем в Рэмбо?» «Мы не выстоим против союза Тор, Фейн и Судей», — сказала Форелис. «Выступим мы единым фронтом, еще можно было бы побороться, но на их стороне не меньше половины малых кланов. Это конец». И в этот момент заговорила рация. «На связи штурмовая группа РСД Дельта Д-3 Прошибатели. Янки Уай-6, психи, как слышно, подтвердите прием». «А я думаю, еще не конец». Олег взглянул на Форелис. «Точно не конец». «Я не поняла ни слова из того, что передали по твоему устройству», — ответила та. «Телепатия работает только при прямом контакте». «Ну, тогда я сейчас поболтаю и все объясню». «Психи на связи, прием», — добавил он, включив рацию. «Ну, наконец-то», — сказал прошибатель. «У нас хорошие и плохие новости». «Базу вышибло обратно на землю, я уже в курсе». «Да, это была плохая новость». Он почему-то нисколько не удивился такой осведомленности. «Относительно хорошая. Мы улетели на землю не все. Одна машина осталась. И у нас достаточно оружия, чтобы стереть ушастых в порошок». Олег порадовался, что Форелис понимает только его реплики. «Пункт назначения прежний?» Да, обратно возвращаться резона нет, замок Чайки исчез полностью, там теперь кратер. Где вы сейчас? Едем по трассе в сторону цели, полчаса как выбрались из леса. Я встречу, постарайтесь не раздолбать меня случайно, я буду в местной карете. Принято. Когда увидишь наш МРЭП, выходи на связь на третьем служебном канале. Окей, конец связи, Дельта-3. Олег отпустил тангенту. «Прошибатели — это серьёзно», — заметил Луис. «Слышал о них всякое и в основном нехорошее». «Да, ребята, они ещё те», — согласился Олег. «Может, вы, наконец, посвятите меня в детали?» — не выдержала Форелис. «Ну, в общем, не всех землян выкинуло обратно», — подумав, ответил Олег. Осталась штурмовая группа, точнее, часть группы, которую они выслали для решения вопроса Хоффмана. «И каковы их возможности?» «Очень широкие. Но я пока не знаю ваших возможностей». «Они тоже очень широкие», — Форелис громко фыркнула. «Ориентируйся на ту же опасность, которую учел бы в своем мире. Так будет лучше всего». «Да? Ну, раз ты так говоришь...» — Хватит болтать, я поеду с тобой, сам ты, боюсь, сломаешь машину на первом же повороте. — Эта штука! — она ткнула пальцем в рацию. — Ты сможешь связаться с ними по ней? — Если будут достаточно близко. — Отлично. Луис, ты остаешься здесь и слушаешь, ясно? — Вот мне не нравится, когда ты нами командуешь, — пробурчал Луис. — Ладно, ладно, согласен, — добавил он в ответ на разъяренный взгляд эльфийки. «А теперь к делу», — закончила Форилис. Собирались быстро, но не поспешно. Олег переоделся в земную форму, защелкнул крепление разгрузки, проверил, в порядке ли автомат и перекинул ремень через плечо. Гранаты. Две светошумовые, две осколочные. Почему-то Олегу казалось, что без драки эта поездка не обойдется. Аптечка. Куда ж без нее? Портативная рация. «Заряда хватит надолго, всё в порядке». Фарилис появилась через минуту, вооружённая неизменным палашом и двумя пчелинами жезлами. «Идём», — кратко бросила она, не утруждая себя телепатией. «Правда, есть проблема. Ша-тос не очень-то рада». «Это ещё почему?» «Она не знает, что делать. Фаэль Таш вернётся только завтра, а ей приходится заниматься слишком серьёзными делами» тур Феин развернул полномасштабную войну. Судьи молчат, остальные выжидают. Но даже при таком раскладе дела плохи. Майор пожал плечами. Его это волновало меньше всего. «Да, я понимаю», — вздохнула Форелис. Видимо, выражение его лица говорило само за себя. «Просто предупреждаю. Несмотря ни на что, ты мне симпатичен». «Ну, спасибо. Если еще и в щечку поцелуешь, я вообще растаю». «У тебя потрясающая способность разрушать любые возможности, создать хоть сколько-нибудь хорошее впечатление!» – проворчала эльфийка, выходя в длинный коридор к гаражу. Насколько успел обратить внимание Олег, здесь вообще любили длинные коридоры, где совершенно негде укрыться. Делалось это, скорее всего, для защиты. Несколько стрелков в таком проходе могли сдержать немало врагов, лишь бы снарядов хватило. Конечно, и на эту гайку нашелся бы свой хитрый болт, но все же. «Я тут подумал», — сказал Олег через минуту, «не откажет ли госпожа в просьбе нижайшего слуги научить его управлять автомобилем?» «Зачем? И что за идиотские формулировки?» Форелис быстро шла впереди, так что майор едва поспевал за ней. «Очень не люблю сидеть в транспорте, которым при случае не смогу воспользоваться». Вдруг тебя убьют или ранят, тогда за руль придется сесть мне. Тебя не жалко, а вот машину вернуть надо будет». «Все и хидничаешь», — она обернулась. «Хорошо, научу, но не сейчас. Ты же не собираешься выучить курс вождения за несколько минут?» «Я умею ездить на автомобилях моего мира. Не думаю, что в твоем они так уж сильно отличаются». «Все равно потом, когда вернемся». «Ну ладно». «Давай, показывай, где ваши телеги стоят». «Это не телеги». «Да? И какую же скорость они развивают?» «Больше четырех дюжин ла-ше за час». «Это много или мало?» — скучным тоном спросил Олег. Они как раз подошли к двери в ангар, но та оказалась заперта, и форелис загремела ключами. «Это очень быстро. Лучшие скаковые лошади едва догоняют автомобиль на хорошей дороге». Олег подумал и понял, что зоолог из него так себе, он не мог даже приблизительно сказать, как быстро бегают скаковые лошади. Ну а всеведающего гугла по известным причинам под рукой не было. Ладно. А с какой скоростью мы шли сейчас по коридору? Три лошес, наверное. Это уже что-то. Учитывая широкий шаг Форилис, Олег прикинул в уме и получил, что хваленые кареты набирают на трассе около семидесяти километров в час. «Учитывая, что даже тяжелые МРЭП выжимали в худшем случае сотню...» «Тебя ждет сюрприз», — ухмыльнулся он. «Не сомневаюсь». Форелис прошлась вдоль ряда машин и остановилась возле одной, самой маленькой. Если другие явно были рассчитаны на четверых пассажиров, а водитель сидел отдельно, то в этой помещались лишь двое, один за другим, а о таких вещах, как багажник, и вспоминать не стоило. Крохотный транспорт для близких поездок, судя по всему. На этот раз процесс запуска занял куда меньше времени, чем тогда, возле особняка. Буквально через минуту кручения автомобиль вспыхнул фарами, показывая, что все готово. Олег галантно открыл перед дамой дверцу, заработал раздраженный взгляд и пожалел, что не знает на высоком языке аналог слова дрендулет К этим допотопным устройствам, больше всего напоминавшим первые автомобили Бенца, Оно подходило идеально. «Как у него с крепостью?» «Что? Причем тут крепость? Автомобиль, не здание». «Ну, как звучит прочность, Олег тоже не знал. Легко его разрушить? Я не знаю, как на высоком языке называется это свойство». «Шентос, эти машины не рассчитаны на войну, если ты это имеешь в виду». «Да, что-то такое. Жаль. Ну, давай, запускай» фарилис в который раз ожгла его взглядом и повернула ключ. «Не учи меня! Не то выкину на дорогу и скажу, Шатос, что ты сам это сделал!» «Она вроде бы умная девочка, должна понять, кто из нас наврал!» Эльфийка вдавила педаль газа и крутанула руль, едва не выполнив свою угрозу. Ремней безопасности здесь еще не придумали. Олег, ругнувшись, схватился за плечо Форилис, и та зашипела, как разъяренная кошка. «По дороге к гиблому лесу», — велел он, глядя, как по правую руку проносятся скалы, — и учти, шутки кончились. «Я мечтаю о том часе, когда избавлюсь от твоего присутствия». «Не сомневаюсь, но будь так добра, не корчи из себя гордую Саури, когда не надо. Повторюсь, на тебя мне плевать, но машину надо будет вернуть, да и слушать крики «ша-тос» по поводу твоей смерти тоже как-то не очень хочется». «У вас на Земле все такие придурки?» «Нет, только я». «Тогда это не самое худшее место во Вселенной», — издевательски ответила она. ррахи Ругательство относилось к пожару ниже по улице, они как раз выехали с Серпантина. В свете ревущего огня Олег без труда разглядел синие знамена Джиз Лин. «Гиблый лес позади», — на всякий случай напомнил он. «Я знаю». Форилис стиснула руль так, что побелели пальцы. «Ладно, у нас другая задача». По этому поводу Олег тоже мог бы съязвить, но все же сдержался. Шутки и впрямь закончились. Это, конечно, не значит, что он прекратит клоунаду, вот только издеваться будет уже над противниками. Тех, однако, видно не было. Ниже по улице горела чья-то машина, лежало несколько трупов, но дорога на гиблый лес пустовала. Лишь одна карета проехала навстречу. «Тебе правда доставляет удовольствие бесить меня?» Вдруг спросила Форелис. «Нет, я как-то не задумываюсь над этим. Само вылетает». «С таким отношением к словам странно, что ты вообще думала о возможности соблазнить кого бы то ни было, а меня и подавно». «О!» — ухмыльнулся олег «Поверь, я могу вести себя как ангел». «Как кто?» «Ангел». «Р-Рахи, я поняла, как звучит это слово». «Разве телепатия его не перевела?» «А, черт, забыл! У вас нет ангелов?» «Надо же, догадался!» Яда в голосе фарилис было через край. «Ладно, ладно, не кипятись, простое недопонимание. Ангелы — это такие существа в одной из земных религий, воплощение всего хорошего, по крайней мере, в оригинале. И ты говоришь, что можешь вести себя как такое воплощение? Не верю». «Хочешь поспорить?» фарилис на мгновение повернула голову. «С любым другим я бы поспорила без колебаний, но ты...» «Нет, тебя я не понимаю и предугадать не возьмусь». «Ну вот», — разочарованно сказал Олег. «Жаль, было бы интересно». «То есть без спора вести себя как нормальный Саури ты не способен?» «Как Саури точно нет. Как человек могу попробовать. Только что мне за это будет». «Все-таки ты урод». — вздохнула Форелис. Они замолчали, и Олег всмотрелся в ночную мглу, для чего пришлось податься в бок Дорога оставалась пустой, зато начался дождь. А через полчаса, когда впереди наконец показался свет фар, он хлынул в полную силу. К счастью, создатели машины позаботились и об этом. Форелис ненадолго остановилась, чтобы натянуть тент, и стало даже почти комфортно. Вот только дождь этот был на руку возможным противникам. Увидеть сквозь него колонну землян было куда проще, чем опознать засаду. Олег включил рацию. «Психи на связи, вызываю Дельта-3. Вижу вас, как слышно, прием!» «Дельта-3 на связи, слышно хорошо, видим фары впереди, это вы?» «Форилис, ты можешь выключить и включить свет?» спросил Олег на высоком языке. Та молча защелкала тумблером на приборной панели. «Дельта-3, сигнал получен, прием?» «Так точно, останавливайся». Из пелены дождя вынырнул мародер с тяжелым пулеметом на турели. Вид угловатой, закрытой броневыми листами машины земли по-настоящему изумил Форелис, хоть она и попыталась скрыть удивление. Все местные автомобили выглядели легкими, ажурными, хрупкими, как планеры братьев Райт, земной же монстр походил на огромную стальную черепаху. «И это ездит?» — только и спросила она. «Ездит, ездит», — подтвердил Олег. «Сейчас ты в этом убедишься, потому что в нем и поедешь». Из мародера выпрыгнул человек в бронежилете и вскинул руку с зажатым кулаком. Олег ответил тем же и уверенно направился к машине. Форилис, поколебавшись, шагнула следом. «Добро пожаловать в Р Рунхэшас!» — сказал Олег, обменявшись с командиром прошибателей рукопожатием. — Погода, как видишь, располагает. — Это точно, — согласился боец. — Что там впереди? — Неспокойно. Лучше быть настороже. — Тогда давайте прицепим ваш драндулет к хвосту, поедете под броней. Заодно и расскажешь, чего опасаться. Возражений у Олега не нашлось. Форилис, услышав вводную, даже не попыталась спорить. Молча отогнала драндулет к мародюру, прицепила трос, так же молча села в машину, где обвешанные снаряжением солдаты департамента произвели на нее еще большее впечатления. Те, в свою очередь, во все глаза пялились на эльфийку. Их было пятеро, считая водителя и механика. Не так уж много, учитывая, что обычно мародеры брали десятерых, но и это уже было серьезной силой. К тому же умельцы департамента выкинули два кресла, увеличив вместимость багажника, И Олег не сомневался в наличии у этих ребят тяжелого оружия, помимо закрепленного на крыше пулемета калибра 12,7, разумеется. А с такими игрушками можно уже говорить с эльфами, не стесняясь. Подбирать кадры в департаменте тоже умели. Командир отряда будто сошел с плаката, призывающего к службе в иностранном легионе или САС. Рослый, плечистый, суровый мужик лет сорока – с хмурым взглядом и руками, которыми он наверняка мог бы гнуть арматуру для железобетонных плит. На лице у него красовались два шрама, не очень ярких, но все же заметных, а как была разукрашена кожа под одеждой, оставалось только гадать. В общем, волк, не человек. Сидевший за пультом системы удаленного управления турелью парень уступал ему немногим, этот скорее выглядел типичным американским солдатом, не поленившимся даже раздобыть и прицепить на грудной карман классические полицейские очки. На эльфийку он только посмотрел с любопытством, а Олег не удостоился и того. Все внимание бойца занимало кран с сеткой прицела. Сидевших впереди водителя и механика рассмотреть было сложнее, но и там габариты персонажей явно были отнюдь не скромными. Тем более забавно смотрелось на фоне этих горил штатный медик отряда. Девушка ростом примерно метр 60 больше похожая на косплейщицу, чем на настоящего солдата. «Двигай!» — велел командир. Мародер мягко тронулся с места. «Полковник Дитрих фон Вельф, командуя Дельта-3». «Олег Котов, бывший майор Корда, нынче наемник, как я понимаю. Это Форелис из клана Джис Линн, наш союзник». Олег понадеялся, что сумел передать гортанную смычку правильно. «Английский?» Дитрих посмотрел на девушку. «Телепатия», — ответила та, прошептав заклинание. Смысл вопроса она уловила совершенно точно безо всякого перевода. «Годится. Котов, расскажи вкратце, что насчет угрозы на дороге». «Точно неизвестно. Есть местный аналог стрелкового оружия, но это нам вряд ли угрожает. Тут девятнадцатый век, полковник. Об этом я знаю, брифинг был, только ни черта толком не объяснили». Эльфы неохотно делятся такими знаниями. «Ну еще бы! Я бы на их месте тоже не делился!» — вздохнул он. «Что у нас с пушкой, Джонс?» «Все в порядке, сэр!» — отозвался сидевший за экраном боец. «Полная боеготовность! Помехи для УКВ-связи?» «Неизвестно!» — ответил Олег. «Но радио они вроде бы не знают». «Знаем!» — поправила фарилис «Но не используем». «Тем лучше!» — решил фон Вельф. — Что у вас по оружию? — Из тяжелого. Гранатометы и противотанковые комплексы. Есть даже один огнемет. Ты же этим интересовался? — Да, война назревает. — Уже знаю, но хотелось бы деталей. Олег коротко рассказал о том, как они встретили Форилес, как он побывал на местной дипломатической встрече и чем все это закончилось. Дитрих слушал молча, даже не задавая уточняющие вопросы. Закончить однако рассказ не удалось. Впереди засада, вдруг сказала Фарилис. Так и думал. Где? Фон Вельф не стал задавать глупых вопросов вроде откуда ты знаешь. Одна шестая лашесса. Олег выругался вполголоса и полез за смартфоном, считать это в уме не было сил. «Двести семьдесят метров», — наконец сказал он. «Джон, слышал?» «Так точно, сэр. Только через этот сраный дождь хрен что увидишь. Экран в песке, сплошные помехи». «Выключить фары!» Мир впереди погас. «Ты, висп, можешь сказать, сколько их?» «Я маг и подготовила пару заклятий. Одно из них позволяет мне чувствовать сердца живых Саури и людей». — ответила Форилес. — Их немало. Шестеро, может, больше. Мне трудно сосчитать. Затаились и ждут. Решительные ребята. Глупые. Если бы они видели то, что видела я, бежали бы со всех ног. Ну, хороший командир просто не даст сигнала к атаке. Форилес криво улыбнулась и ничего не ответила. Машина снизила скорость еще при первом упоминании засады, И Олег против воли ощутил, как шевелятся волосы на руках. Девятнадцатый век. Эльфийка не зря говорила, ориентируйся на опасности своего мира. И, несмотря ни на что, это не просто средневековые бойцы с мечами и арбалетами. — Впереди поворот, ведет к замку на горе, — сказал водитель. — Это наш? — Да, нам туда. Там на них и напали. Сгусток голубого света вдруг родился где-то среди камней и сверкающей иглой ударил в их машину. Мародер тряхнула, по ушам ударила тяжелая волна, в глазах помутнела. В ответ грянул пулемет. «Лашакас и штафаэли крикнула Форилис. Глядя в широко раскрытые глаза эльфийки, Олег понял, что переспрашивать бесполезно. Прошибатели тем временем занялись делом. Двое бойцов, изготовив автоматы, выпрыгнули наружу, за ними фон Вельф. Загрохотали скары, перекрикивая дождь, а следом в машину ударил еще один голубой сгусток, и будто в торе ему грянул гром. И если до того земным технологиям удивлялась эльфийка, то теперь Олег признал, что никогда не видел ничего подобного. Он едва успел выглянуть из машины, чтобы увидеть, как высунувшегося из-за борта солдата отбрасывает назад, Будто невидимый великан отвесил ему оплеуху. Мозг сработал мгновенно. Враг не ударил сразу из нескольких стволов, значит, орудие у него одно, или остальные уничтожены. Стрелять быстро не может, значит... Олег соскочил вниз, едва не поскользнувшись на мокрой земле, и тут же метнулся к переднему колесу, стараясь держаться не вплотную. Где-то за спиной зачавкала грязь и раздался громкий всплеск это форилис, угодив под очередной удар, упала в грязь. Майор, однако, даже не посмотрел на нее, вместо этого он рискнул высунуться из ненадежного укрытия и тут же увидел цель, сияющий в дожде голубой огонек. А темнота за ним показалась какой-то слишком уж черной, и землянин нажал на спуск. Огонек погас. Брызнула во все стороны вода, когда стрелок рухнул прямо в лужу у себя под ногами. Только сейчас Олег понял, что не промахнулся и что убийца держал пушку в руках, как киношный миниган. Вот только больше вокруг не было никого, и на какой-то миг Олег даже усомнился в словах Форилис. «Несколько противников», — сказала она, — «куда же делись остальные?» Темнота молчала. «Котов, обстановка!» — услышал он голос Дитриха. «Я срезал артиллериста, но вот остальных не вижу». один мой — добавил Джонс, по-прежнему сидевший за пультом системы Кроуз. «Ждём», — приказал командир. «Котов, прикрываешь спереди, я сзади, Джонс, наблюдение. Что насчёт магии, уважаемая?» Заклинание выдохлось. «Сейчас я попробую ещё». Она вздрогнула и пригнулась, так как из-за другого борта машины полыхнуло голубым и снова перед глазами забегали круги. Дитрих шагнул в темноту. «Придурок!» — выдохнул Олег. Он уже промок насквозь, а дождь превращался в настоящий ливень, и потоки воды весело бежали по брусчатке дороги. Майор все пытался высмотреть хоть кого-то в этой бесконечной мгле, когда та полыхнула огнем, потом снова и снова, повторяя вспышки молний. Фон Вельф бил точными короткими очередями явно не наугад, и, кажется, кто-то даже кричал. Большего Олег сказать не мог. Вернулся полковник через минуту с абсолютным безразличием ко всему на лице. Пояснять ничего не стал, лишь забросил в салон тот самый миниган обладателя которого застрелил Олег, и велел заняться ранеными. Больше всех досталось бойцу, которого выстрел неведомого оружия отшвырнул прочь. Он ударился о скальную стену и, кажется, сотряс мозги. Водитель тоже попал под обстрел, безвольно распластавшись в кресле, и за руль пришлось сесть Дитриху форили с трудом встав на ноги больше не пыталась корчить из себя гордую саури кажется воинские умения фон вильфа покорили ее окончательно